Глава двадцать седьмая. Он мне напомнил паука в темном углу, сказал Кричко, когда они выбрались на свежий воздух. Я помню в детстве мы ужасно любили лазить по всяким чердакам и сараям, а там в углах на паутине висели вот такие же жирные и свирепые. Он не успел закончить свою метафору, потому что в этот момент их окликнули из стоящего рядом с п и ж о автомобиля. Лев Иванович, добрый вечер. Можно вас на минуточку? Гуров обернулся. Из приоткрытой дверцы сиреневых Жигулей выглядывало круглое жизнерадостное лицо полковника Веселова. Он был не один. За рулем и на заднем сиденье находились еще двое мужчин. В темноте угадывались только их силуэты. Гуров приветственно кивнул, подошел ближе. Случайно здесь? спросил он, обмениваясь с Веселовым рукопожатиями. или решили навестить друзей военных. Нет, пока решили не навещать. Засмеялся в е с е л о в Но и не совсем случайно. Откровенно говоря, мы за вами, Лев Иванович. Но как вы узнали? Начал Гуров. Профессия такая. Коротко сказал в е с е л о в Но давайте сразу к делу. Мы могли бы сделать так, чтобы ваш коллега подождал вас в машине, а мы бы немного проехались, побеседовали. Не то чтобы мы не испытывали к нему недоверия, просто разговор лучше проводить при минимуме участников, вы не находите? Сколько это времени займет? Сухо спросил Гуров. Уверяю вас, совсем немного, сказал Веселов. Ваш друг не успеет выкурить сигарету. Хорошо, согласился Гуров и, обернувшись к Кричко, бросил ему ключи от машины. Я сейчас. Подожди, пока здесь. Он сел на заднее сиденье Жигулей, водитель сразу же тронул машину с места, и они покатили по ночному проспекту навстречу ярким огням. Не будем лишний раз мазулить здесь глаза, объяснил Веселов. Всему свое время. Давайте я вас сейчас сразу представлю. Достаточно будет, если я сам представлюсь, насмешливо сказал сосед Гурова и протянул ему узкую но сильную ладонь. Подполковник Малков Петр Алексеевич. Я же вам говорил, что наши люди интересуются фактами из биографии известного вам генерала Пётр Алексеевич как раз из их числа. Гуров внимательнее всмотрелся в черты Малкова: худое ироничное лицо, чисто выбрит и аккуратно подстрижен. Ему бы еще очки не дать, не взять интеллигент-неудачник, какой-нибудь помощник бухгалтера в дышащей наладан фирме. Только железная рука пожатия и ширина плеч под темным пиджаком свидетельствовали о том, что перед Гуровым был волевой и целеустремленный человек, отнюдь не привыкший к неудачам. А вы, Лев Иванович, я вижу визит наносили. Уж не господину брюхатову ли осведомился Малков? И как были приняты, или не повезло? Был. Кратко ответил Гуров. Какое впечатление произвел на вас генерал? Неоднозначное. Тем же тоном ответил Гуров. Наверное, все-таки вас интересует не мое впечатление, а содержание нашей с ним беседы. И не только это. Подхватил Малков. Александр Ефимович нам сообщил, что вы уже довольно долго и плодотворно занимаетесь, так сказать, генеральским делом. Гуров немного помедлил с ответом. Тут, пожалуй, явное преувеличение. Рассудительно заметил он наконец. Не так уж долго, не слишком плодотворно, и называется оно не генеральским отделом об убийстве гражданки Репиной. Правда, позднее к этому убийству добавилось еще три. И вот, и расскажите нам, в чем там дело? Перебил его Малков. Нам сейчас важна каждая мелочь. Ничего себе мелочь! Покачал головой Гуров. с к р и п я сердце, я еще могу признать мелочью свое собственное участие в перестрелке, когда мы брали одного из подозреваемых по этому делу. Но в той же перестрелке серьезно пострадал наш товарищ, а это я уже мелочью никак называть не могу. И потом из тех, кто погиб, по крайней мере половина люди, которые никак не заслуживали подобной участи. Не придирайтесь к словам Лев Иванович. сказал Малков. Я просто неудачно выразился. Если угодно, нас интересуют любые подробности. Такая формулировка, думаю, вас устроит. Мне кажется, разговор у нас сейчас далеко не официальный, заметил Гуров. Поэтому сразу выдвигаю встречное предложение. Сначала вы мне рассказываете, что имеете против известных нам генералов, а потом я сообщу вам свои подробности. И идет? и Дело в том, что я примерно представляю себе схему, по которой действовали люди, направлявшие руку убийцы, но я до сих пор не могу понять мотивов, по которым они это делали. А без этого сами понимаете, трудно двигаться дальше. Малков выслушал его с непроницаемым выражением на лице, а потом кисло сказал: «Вообще-то мы не вправе посвящать в это дело посторонних. Оно проводится самым секретным образом». Малейшая утечка информации может вызвать самые нежелательные последствия, понимаете? Не совсем, сказал Гуров. Под нежелательными последствиями каждый понимает свое. Для генерала Брюхатова одно, для следователя Мышкина другое, а для оперуполномоченного Гурова и совсем третье. Не понимаю, за кого вы то боитесь? Ну, порядок есть порядок. Недовольно ответил Малков. Причем тут за кого я боюсь? Мы не имеем права разглашать информацию. Ну и не разглашайте, сказал Гуров. Я тоже не буду. Приятно было прокатиться. Веселов, сидевший на переднем сиденье, при этих словах сдавленно фыркнул и покрутил головой. Малков долгим и удивленным взглядом уставился на Гурова, а потом, откашлявшись, сказал. А у вас характер, Лев Иванович? Как говорится, нельзя, но если очень хочется, то можно, так что ли? н у будь по-вашему. В основные детали я вас посвящу. Только, да не нервничайте так, подполковник, сказал Гуров. Я в газетах интервью не даю и вообще в болтливости замечен до сих пор не был, так что не разбегайтесь, подполковник. А прыгайте! Со смехом закончил фразу Веселов и, обернувшись к Малкову, добродушно сказал: "Это Ульва Ивановича поговорка такая. Да, в самом деле, Петр Алексеевич, чего ты кота за хвост тянешь? Договорились же. Лев Иванович человек проверенный. Поверь мне, в МВД Гуров это имя. Малков выслушал предназначающиеся ему советы с философским спокойствием и продолжил с прежней дотошной серьезностью: "Все-таки прошу принять мои слова к сведению." Еще раз напомнил он. А что касается генералов, пару месяцев назад на Кавказе была разоблачена некая преступная группировка. Не буду вдаваться в подробности, следствие еще не закончено. Короче говоря, на конспиративных складах было обнаружено солидное количество оружия и взрывчатки. Когда стали искать источник поступления, неожиданно выяснилось, что большая часть оружия формально числится за двумя воинскими частями, номера которых по понятным причинам я не называю. Вернее сказать числилось, потому что при проверке обнаружилось, что все это оружие уже давно списано. У командиров частей на все имелись оформленные акты, а кроме того еще и акты московских проверок, которые подтверждали, что при списании оружия никаких нарушений допущено не было. Догадываетесь, чья подпись стояла под этими актами? Судя по всему, Репина, ответил Гуров. Вы догадливы, кивнул Малков. Теперь о наших проблемах. Рипиным занималась военная прокуратура, но преступного умысла в его действиях не усмотрела. Реально пострадал только командир одной из частей. Он был взят под стражу. Он, конечно, мерзавец, не спорю, но отвечать за всех он не должен. Вдобавок все шло к тому, что его преступление квалифицировалось как халатность. К счастью, параллельно подключились мы со своим расследованием. но время упущено. Участники сговора успели выработать совместную тактику защиты, изменяют показания свидетелей, происходит кадровая чехарда, уничтожаются важные документы, а мы уверены, что в данном случае речь может идти именно о сговоре. Помимо этих двух частей, нечто подобное практиковали еще несколько, и везде безобразия с оружием покрывались актами проверок за подписью Репина. Теперь вы понимаете. Теперь. Понимаю, сказал Гуров. Вы надеетесь, что з д е ш н я я возня как-то связана с этими махинациями? Я уверен, что она связана, твердо сказал Малков. Думаю, вы со мной тоже согласитесь. с о г л а ш у с ь пожалуй, задумчиво сказал Гуров. Теперь, пожалуй, все встало на свои места. Ну, почти все. Скорее всего, о бизнесе с оружием стало каким-то образом известно жене генерала Репина, и это почему-то ее настолько взволновало, что она позвонила по моему телефону. Игуров со всеми подробностями изложил Малкову свою версию событий, которые произошли после 2 сентября. Закончил он пересказом своей беседы с генералом Брюхатовым и, наконец, заключил: "Итак, у нас остался один шанс супруга Брюхатова". Все остальные нити обрезаны. Ее следует разыскать и допросить в самое ближайшее время. Наверное, это будет не просто, но другого пути нет. Конечно, когда будут готовы результаты экспертизы, можно будет взяться и за генералов непосредственно, но куда с меньшим эффектом, я думаю. Вы говорите супруга Брюхатова, якобы в госпитале для высшего командного состава. Задумчиво проговорил Малков. Я сегодня же все выясню, а завтра утром мы с вами вместе навестим пострадавшую. Не возражаете? Только приветствую, сказал Гуров. А вот интересно, мечтательно произнес Веселов с переднего сиденья, не захотят ли они ликвидировать и эту дамочку? С их стороны это будет уже перебор, возразил Малков. Они на это не пойдут. Но если все-таки осмелятся? Мы захлопнем их в этой ловушке.